Глава 5. Стоило только прозвучать сигналу к старту, как все одаренные на арене стали формировать свои техники. Перед ним даже воздух задрожал от вливания большого количества энергии в еще не проявившиеся конструкты. Как и во время тренировок против нескольких противников, все зашли за спину Мирослава, который поднаторел возведение стен. Они создавались не для того, чтобы защититься от атаки хотя и могли выдержать определенный урон, а чтобы дать больше времени остальным на оценку ситуации и подготовку более сильных техник, которые требовали больше времени. Сделано это как раз вовремя, так как стоило только стене появиться, в нее влетело два ветряных серпа и несколько металлических ножей, но сил этих техник все же было недостаточно, чтобы пробить преграду. Правда, у красных тоже был свой маг земли, и она разрушила ее попаданием нескольких булыжников. Но, видимо, что-то у команды противников не заладилось, так как они не сумели воспользоваться этой возможностью. Этой задержки хватило, чтобы Лена создала 12 огненных стрел, которые стремились тройками с разных направлений в каждого члена команды красных. Владимир использовал не атакующую технику, а защитную, которая создавала вокруг каждого участника команды что-то вроде воздушного кокона, который вполне мог, если не поглотить технику противника, то отклонить ее, что уже было немало. В руках Алиса возникли водяные хлысты, которые, как уже было показано на практике, при должной подпитке энергии способны разрезать сталь, не говоря уже о человеческой плоти. Моя ученица, несмотря на лишь относительно недавнее осознание возможности магического манипулирования, имела просто невозможное сродство с огненной стихией, благодаря которому ей были доступны техники, которые может выполнить не каждый одаренный ее уровня. К тому же иногда в технику вмешивался ее второй источник, и тогда они становились на порядок сильнее. В этот раз Лена, как и на тренировках, смогла удержать свои источники под контролем и не позволила темному пламени вмешаться в ее действия, но все же создание такого количества огненных стрел, да еще и направленных сразу на четыре цели, требовало таланта на уровне гениальности. Так что неудивительно, что красные не ожидали такой сильной первой атаки. Я специально просматривал записи пары предыдущих турниров и заметил общую закономерность. В большинстве своем команды начинали с быстрых техник, которые в первую очередь нужны, чтобы прощупать оборону противника. Если повезет, в первые же секунды выбить члена команды. Второе, противостоять четверке было сложнее, да и стратегия боя строилась на работе четверых одаренных. Вот и тут красные просто не ожидали, что моя команда начнет использовать куда более серьезные техники, чем они предполагали. Однако у них уже был опыт командных схваток. И их маг земли, подняв в воздух больше десяти небольших камушков, бросил их на перерез с огненным стрелом. Девушке удалось перехватить семь из 12 стрел, которые были ближе всего к ней. Остальные, к ее сожалению, избежали столкновения с каменными снарядами и продолжили полет к своим целям. Воздушники, не сговариваясь, применили одинаковую технику, что показал их сработанность, и создали на пути некоторых стрел воздушные вихри, которые сбили их полет. И несмотря на то, что техника и Лена все еще продолжали управлять, они все же отклонились и воткнулись в землю в нескольких метрах непосредственно от красных. Больше всего не повезло четвертому участнику их команды, так как он явно попытался красиво сбить огненные стрелы металлическими обломками. Но Лена, благодаря меньшему количеству стрел, смогла их слегка ускорить, и они, избежав столкновения, с еще большей скоростью полетели к цели. Только то, что парень успел вовремя отпрыгнуть в сторону, помогло избежать непосредственного попадания. Но от взрыва его отбросило в сторону, и ему пришлось совершить несколько кувырков, чтобы погасить инерцию. Это явно не способствовало трезвости мышления, так как металлист почти сразу же, как поднялся, бросился в атаку, создав перед собой завесу из металлической пыли. Его товарищи, судя по небольшой задержке, не ожидали такой прыти от парня, но, стоит признать, быстро включились в атаку. Воздушники создали по бокам от него две воздушные завесы, которые могли поглотить простые техники и ухудшали обзор. Для многих техник требовался непосредственный визуальный контакт. Я даже не удивился, когда на пути повелителя металлов встала Алиса. Закрутив свои хлысты, она ударила прямо в центр металлической завесы, заставив парня замедлиться и сконцентрировать частички завесы вместе непосредственной атаки. Нарышкина же в этот момент схитрила и, дернув руками, изменила атаку водяных холостов, заставив их не просто пробиваться в одну точку, а закрутила по спирали, охватывая больший участок завесы. Вырвавшийся вперед участник красной команды был вынужден еще сильнее сконцентрироваться на защите и броситься вперед, надеясь на то, что его техника выдержит такую атаку. Этим воспользовался Мирослав, создав перед ним зыбучие пески, которые можно было бы заметить по изменившейся земле, но Нарышкина попросту не давала парню смотреть по сторонам. Стоило только металлисту вступить в зыбучие пески, он тут же попытался отпрыгнуть назад. Но техника Бартенева оказалась куда коварнее. Песок, казалось, потянулся за своей жертвой и обхватил ногу добычи, чтобы в следующий миг резко затвердеть. Из-за неожиданности парень стал заваливаться на землю, но упасть ему не дал воздушный кулак Орлова. Защита среднего комплекта вполне выдержал такой удар, чего не скажешь о ноге участника – которая все так же была в захвате Бартеневой, сломалась, когда парня резко мотнуло в сторону. Бегать больше он бы не смог, но продолжать бой вполне был способен, что юноша и продемонстрировал, закусив губу от боли и начав концентрировать металл перед собой. К сожалению, завершить технику ему не дал Мирослав, без особых затей, просто ударив парня по голове небольшим камушком. Этого хватило, чтобы уже изрядно ослабшая защита пропустила удар, и участник красной команды на время выбыл из боя. Все это произошло буквально за 10 секунд, так что его команда просто не успела подойти на помощь. Воздушников довольно успешно отвлекал Орлов, а единственную девушку в их команде блокировала Лена, постоянно посылая в ее сторону небольшие огненные шары, заставляющие ту постоянно отвлекаться. Сами по себе они были не опасны, но при взрыве создавали световые вспышки, которые отвлекали одаренную от создания техник, а у земельщиков большинство из них требует определенного времени на создание. Земля не та стихия, что любит спешку, а это накладывает отпечаток на возможность манипулирования ею. Так быстро потеряв члены своей команды, красные не растерялись, на что я все же надеялся, а наоборот собрались вместе. Оба воздушника встали по бокам от единственной девушки в их команде, и все втроем они почти одновременно создали техники, которые прекрасно дополняли друг друга. Девушка создала в воздухе восемь каменных снарядов, которые прямо перед ней стали преображаться становясь вытянутой даже на вид острее. Перед ними появился воздушный щит, который с легкостью отразил атаку Владимира, что изрядно удивило самого парня, но глядя, как побелел один из воздушников, было понятно, что в эту технику он вложился, если не полностью, то близко к этому. Второй же воздушник активировал свою технику последним, в тот момент, когда девушка разрешающе кивнула. Он опутал снаряды воздухом и с резким ускорением отправил их в сторону зеленой команды. Мою группу подвело то, что они пытались помешать созданию техники и, сконцентрировавшись на этом, позабыли о защите. По крайней мере, так можно было подумать, когда Владимир, Лена и Алиса бросили на перерез техники красных свои и даже смогли разрушить два каменных снаряда, но остальные все также продолжали лететь в их сторону. И когда казалось, что они вскоре достигнут цели, все же расстояние между командами было не такое большое и все техники долетали до противников за пару секунд. Себя проявил Бартеньев, который будто не обращал внимания на происходящее, о чем-то задумавшись. Члены моей команды просто не успевали уйти из-под удара, понадеявшись на мощь своих техник. Это понимание отразилось на их лицах, когда из-под земли вдруг появились восемь земляных рук. Каждая перехватила свою цель, и две лишь ухватили воздух. Все это явно указывало на то, что Мирослав сумел не только создать технику, позволяющую провернуть такое, но и просчитал, где в этот момент будут находиться снаряды. Потрясающая демонстрация его возможностей, но, на мой взгляд, излишне эффектная, так как с его навыками можно было обойтись и менее затратной техникой. Но, несмотря на это, Бартенев смог произвести впечатление не только на зрителей, но и на противников. Нарышкина быстрее всех разобралась в изменившейся ситуации и, создав перед собой большую каплю воды, оттолкнул ее от себя в сторону красных. На середине пути капля разделилась на несколько более мелких, каждая из которых вытянулась и стала похожа на иглу. Очень острую и опасную. Вот они градом ударили в поспешно выстроенные воздушные щиты, но в них увязла лишь часть водяных игл. Но все же большая часть прошла сквозь щиты и впилась в тела одаренных. Сами они из-за малого размер не могли нанести существенного урона, но их было очень много, а главный защитник, которым традиционно в таких командах выступал маг земли, не успела поставить свою защиту. Воздушники в момент атаки инстинктивно усилили технику, чтобы защитить себя, и по краям она стала куда слабее. Так что весь основной удар пришелся по девушке, у которой почти моментально просел щит среднего комплекта, и одаренная, болезненно вскрикнув, попыталась защититься руками, совершенно забыв про всю ту магию, которой она владела. В этот момент ее мысль, должно быть, занимала только попытка спастись, а в таком состоянии нередко забываешь обо всем. Понятное дело, что более опытный Макс сумел бы справиться с паникой, как, например, это делают земельщики, Прямо на себе нарастил бы дополнительный слой брони. Но это была лишь студентка второго года обучения, так что ждать от нее опыта ветерана не стоило. Хотя я все же несколько утрирую, так как, насколько я знаю, некоторые роды в империи придерживаются взглядов, что молодое поколение может воспитываться только в схватках, и их дети к 15 годам могут уже считаться ветеранами, пройдя не одну схватку на свободных землях. Совсем, конечно, отмороженные засылали детей в Африку, но там был слишком большой риск потерять весь отряд и вместе с ним будущее Рода. Воздушный кулак, пролетевший следом за техникой Алисы, завершил дело, окончательно выведя ослабленную после атаки на Рышкиной девушку. Оставшиеся двое парней попытались что-то противопоставить моей команде, но против четверых у них не было шансов, и в итоге в тот момент, когда их резервы опустили, они сдались. «Поздравляю вас с первой победой!» — улыбнувшись, поприветствовал я команду, когда недовольные вернулись в комнату ожидания. «Это было легко», — с нотками превосходства в голосе произнесла Алиса. «А теперь сели медитируйте, разберем все ваши ошибки», — строго произнес я, не разделяя столь приподнятого настроение девушки. «Мне еще не хватало, чтобы она посчитала, что все последующие сражения будут такими же. Завышенное самомнение еще никому не помогало. Но это же для детей, все же не смогла сдержаться Нарышкина». Я еще ваш тренер. Холодно посмотрел я на девушку, чего она сразу замолчала. Если есть возражения, можешь выйти из команды. В какой-то мере я понимал возмущение Алисы, ведь медитации в основном занимались одаренные в начале своего пути. Рожденные в магическом роду проводили много времени в медитации как раз в детстве, пока их умения не становились достаточно хороши, чтобы контролировать магическую энергию и наполненность своего источника без вмешательства в сам процесс. Это почти так же, как ездить на велосипеде, если бы они не стали достоянием истории. Спокойнее всего к моим словам отнеслись Лена, которая так всегда с меня, и Мирослав. Но тот скорее хотел вздремнуть, чем действительно заниматься медитацией. Хотя стоит отдать ему должное, так как во сне он каким-то образом умудрялся наполнять источник с той же скоростью, что и при медитации. Владимиру же пришлось усаживать свою девушку рядом с собой, так как Алиса была слишком эмоциональной, чтобы так просто подчиниться ну и она была вынуждена начать наполнять источник энергии Медитация в данном случае была необязательной, так как естественная скорость в исполнении источника на их уровне была довольно высокой. Но лучше они наполнят его полностью, чем потом из-за каких-то крох кому-то из команды не хватит энергии для использования техники. Еще одним плюсом было то, что во время медитации все же надо концентрироваться, а не полыхать эмоциями, как это делала Алиса. Как только вся четверка занялась медитацией, Я с щелчком пальца по лбу разбудил сумевшего заснуть даже в таком положении Бартенева и стал медленно с расстановкой рассказывать про все ошибки команды и как они могли поступить в той или иной ситуации если бы лучше оценивали обстановку. Это заняло примерно час, но такой долгий монолог с моей стороны все же не был бесполезен. Владимир в целом делал все правильно, но мог проявить и больше активность, чем парень без возражений согласился. Мирослав лишь неловко почесал затылок, когда я начал его отчитывать за слишком уж отдающую пафосом технику. Ведь можно было остановить снаряды по-другому. Лена получила от меня за то, что могла действовать и более решительно. Я видел, что на время боя моя ученица сдерживалась, хотя на самом деле могла на небольшое время залить противника огнем. Это, конечно, хорошо, что она в первом бою этого не сделала, так как такая фишка пригодится и позднее, но все же. Знаю, что сам ей говорил сдерживать свой второй источник — Но Лена должна уметь в стрессовой ситуации находить наилучшее решение. На самом деле, требовать от девушки такого уровня навыков было несколько нечестно с моей стороны, но слишком разрушительной силы обладало темное пламя, чтобы позволять ей расслабляться. Только постоянный контроль и чувство грани могли дать ей возможность жить, не опасаясь. Что удивило всех, так то, что я похвалил Алису. Она, на мой взгляд, единственная действовала более-менее правильно – а ее водные иглы и хлысты помогли избавиться от двух участников красной команды, что и стало решающим моментом. Но все же я не был бы собой, если бы не прошелся колкими замечаниями по тому, как девушка действовала, ставя на себя первые роли в квартете. Мне пришлось в очередной раз напоминать им всем, в особенности Нарышкиной, что они одна команда должны прикрывать друг друга, и в то же время поддерживать того, кто решил пойти в атаку. Только слаженные действия помогут им продвинуться дальше. Понимая, что тем самым лишь больше капаем на мозги, но в первую очередь ей слова были предназначены Алисе, которая часто вела себя безрассудно. Тем временем в своей битве прошли еще четыре пары команд. Я, конечно, думал, что пройдет за это время куда больше сражений, но в одной из пар оказалась группа, которая настолько хорошо ушла в оборону, что их не могли выковырять в течение получаса. Да и то бой закончился, по сути, из-за технического поражения, так как постоянно атакующая команда слишком увлеклась зловом защиты противника, и истощила свои источники до такой степени, что уже не могла продолжать бой. Возможно, не особо зрелищный бой, но ведь главное победить. Правда, такая тактика сработает далеко не против всех, но это уже не мое дело. Пятая вышедшая пара особо привлекла мое внимание, ведь одной из групп был мой родственничек. Это я понял еще до того, как объявили его фамилию. Было что-то в роду Вороновых, что сразу выделяло их среди остальных. Что-то в манере поведения, в том, как они смотрели на окружающих как-никак один из самых древних родов в империи, окутанный тайными славой. Правда, большинство обывателей не знало, что все это поведение было по большей части напускным. Да, у вороновых часто рождались сильные одаренные, но миг былой славы давно уже ушел. Будь иначе, они бы не стали принимать в свой род, пусть и на ролях младших ветви, другие магические семьи. Все это объяснялось отчаянной попыткой вновь стать родом, в котором больше половины его членов находятся на уровне мага, Ведь именно это звание считалось полноценной ступенью, когда одаренный признавался действительно сильным. Это желание объясняло поведение моей тети, которая все это время искала записи деда, что каким-то образом сумел сделать из меня одаренного. Эта загадка не давала покоя членам моего бывшего рода, и, возможно, я бы поделился ею, если бы тогда, когда они были нужны мне, вороновы не отвергли сироту. Я этого никогда не забуду. Вот и сейчас, смотря на этого красивого черноволосого парня, который наверняка был мечтой многих девушек, я не испытывал ничего, кроме холодной ярости, которую уже давно спрятал в глубины своего сознания. Даже тетя, которая заявилась ко мне на порог, не ощутила реального к ней отношения, а значит, я все делал правильно. Так вот, о чем я? Ах да, родственнички Его объявили как Воронова Сергея Николаевича, а насколько я помню, в роду был только один Николаевич, им сыном мог быть этот парень, брат моей тети Катрины. Так что я нисколько не удивился, когда он продемонстрировал техники льда, которые превзошли все атакующие техники его команды и решили исход битвы за какие-то пару минут. Он просто пробил ледяными пиками щиты средних комплектов, тем самым заставив команду противника проиграть. С усмешкой на лице Сергей покинул поле боя, его команда покорно последовала за их несомненным лидером. Ну а кем еще мог быть одаренный на уровне волшебника? и как бы я ни относился к братцу, все же не хотел, чтобы моя команда встретилась с ним, так как ребята попросту не готовы сражаться с одаренным такой силой. «Что думать о ваших следующих противниках?» – прервал я тишину, возникшую из-за пребывания студентов в медитации. К этому моменту уже было известно, против кого выйдет моя команда, ребята должны были изучить всех своих предполагаемых соперников. К моему удивлению, Мирослав незаметно для меня умудрился задремать даже в такой не особо предназначенной для сна позе. Остальные же усердно выполняли комплекс, известный каждому дворянину одаренному. Арина, которая тоже присутствовала в комнате, была занята тем, что что-то листала на принесенном планшете. Лазарева приняла позицию невмешательства в процесс обучения молча поддерживала меня. Это было неожиданно приятно. Сильная сработанная классическая четверка стихийников, взял слово Орлов, который часто во время тренировок выступал голосом команды. Алиса, конечно, всегда вставляла свои реплики, но все же именно Владимир был самым рассудительным из всей четверки. Но с ними мы справимся. Еще что-то можете добавить? Самыми слабыми у них являются маг воды и воздуха, взяла слово, что было вполне ожидаемо Алиса. Их можно вынести в первую очередь, чтобы иметь численные преимущества. Верно, но не стоит забывать, что маг Земли вам может помешать, его необходимо будет сдерживать, кивнул я, посмотрев на Мирослава. Тот, понимающе вздохнул и махнул рукой, как бы говоря, что сделает это. «Тогда Мирослав займется магом земли», — сказал Орлов, поднимаясь с пола разминая затекшие ноги. «Я защитой, а Лена и Алиса сконцентрируются на слабых». «Огонь и вода», — хмыкнул я, подчередно посмотрев на девушек и потом вновь переведя взгляд на Владимира. они помешают ли они друг другу?» «Нет», — твердо произнес он, покачав головой. «Мы это отрабатывали не один десяток раз». «Вот и молодцы», — улыбнулся я, похвалив ребят, — что, судя по удивленным лицам, стало для них неожиданностью. «Что такое? Вы же впервые задумались о составлении плана перед боем. Это достойно похвалы?» «А нельзя было это преподнести как-то по-другому?» — спросила Алиса, сделав неопределенный жест рукой, не сумев подобрать нужное слово. Этот вопрос я проигнорировал, отвернувшись к мониторам. Сейчас как раз заканчивал свой бой последняя пара команд. Следующими должны были идти мои». Так что прошло меньше минуты, как нам был подан сигнал о готовности. Как бы ни возмущалась Алиса, но все же после того, как мы проговорили план действий, вся команда действовала более слаженно. Их бой даже смотреть было неинтересно, так как для меня не было ничего неожиданного. Вызывало только удивление поведение Алисы, которая неожиданно вела себя довольно сдержанно. «Мы и сами можем всех победить», — гордо произнесла она, когда команда вернулась обратно, разрушая все сложившееся впечатление. «Но, наверное, на Рыжкину без этого не могла». «И не надо так на меня смотреть», — не дала она вставить мне и слово. «Я все поняла еще с первого раза, но это не повод не радоваться победе». хитриж значит?» Я выразительно посмотрел на девушку, и та под недоуменные взгляды своих товарищей стала пятиться от меня. «Все, что вы делаете сейчас, — это лишь игра в песочнице Холден сказал я, отведя взгляд от Алисы. «Да, тут вы можете радоваться победе и считать себя великими магами», — саркастично произнес я. Но будь вы в реальной схватке, то ваше выживание зависело бы от собственных умений и того, насколько хорошо вас поддерживают товарищи. «Егор, к чему это ты?» – встревожно спросил до того молчавший Арина. «Не обращайте внимания», – отмахнулся я, переводя дыхание. «Может, я и сам никогда не был на передовой, но несколько магических схваток, когда жизнь была на кону, у меня имелось. Я тоже в первые разы вел себя ничем не лучше на Нарышкиной, но пара шрамов на левом боку служили прекрасным напоминанием о том, что всегда к битве надо подходить с трезвой головой, иначе можно ее и лишиться. Я снова заставил группу заняться медитацией, а сам тем временем смотрел на турнирную таблицу, которая уже постепенно становилась более предсказуемой, чем раньше. Уже было понятно, что по крайней мере четыре команды выйдут в одну восьмую турнира. Все не представляли собой группы старшекурсников, для которых этот турнир был далеко не первым. Что примечательно, их не стали сводить вместе в турнирной таблице, развели каждую по отдельности. В итоге, кто бы кроме лидеров не прорвался до этого этапа, он встретится с одной из лучших команд. Тем самым отсеивались особо удачливые группы, которым могло и повезти с более слабым противником на предварительном этапе. В моей группе оставалось еще два боя, до того, как они точно выйдут из предварительного отбора. Со следующим противником они тоже справились довольно легко, так как эта команда специализировалась на быстрых атаках, благодаря которым могла выносить своих противников за считанные минуты. Но в этот раз хорошо сработали Алиса и Мирослав, используя защитные техники, чтобы переждать первый натиск. А затем уже Лена и Владимир залили их огнем, усиленным техниками ветра. К большому сожалению соперников моей команды, они не смогли справиться с огненной техникой моей ученицы и были вынуждены сдаться до того, как их зажарят во все сужающемся кольце огня. Вновь наступило время отдыха, и за несколько минут до того, как моя команда должна была выйти на арену, в турнирной таблице вдруг произвели замену. Причины этого объявлены не были, но теперь студенты должны были сражаться против команды моего бывшего брата, и это, мягко говоря, мне совсем не нравилось. То, что две команды пересекутся в дальнейших этапах, можно было предположить, но вот так, еще до одной восьмой? Но чтобы я там не думал, уже ничего нельзя было сделать. Если увидите, что проигрываете, то сдавайтесь, строго сказал я в спину команде, чего они даже сбили с шага. «Почему?» — на меня удивленно посмотрел даже Мирослав, который обычно отличался самым отрешенным отношением ко всему. «Предчувствие», — мрачно бросил я, отвернувшись от них. «Право слово, не рассказывают же им всю мою предысторию не объясняют же все тонкости моих взаимоотношений с родом Вороновых. Я нисколько не сомневаюсь, что без их участия здесь не обошлось, так как узнать, кто тренирует ту или иную команду, было несложно. Тренеров тоже регистрировали в информации о командах». В какой-то мере, в то время, когда студенты бились на арене, проходил еще один негласный турнир среди наставников. Как правило, это были именно профессиональные учителя, и показателем их умения служило то, насколько их ученики продвигались в турнире Академии. Естественно, что многие аристократы обращали внимание именно на тренеров, вошедших в тройку групп, ведь благодаря их усилиям студенты добились таких результатов. Ненавижу интриги в любом их проявлении, и от попыток понять, что этим не хотели показать родственнички, начинал только болеть голова. К сожалению, я мог лишь оставаться зрителем и надеяться на благоразумие моей команды. Хотя о каком благоразумии тут говорить, если в этой команде есть Алиса Нарышкина? Арина молча подошла ко мне и стала рядом, даря поддержку, даже не до конца понимая, что произошло и почему я так отреагировал на это. Пускай ее изначально вели и свои цели, для того, чтобы объявить нас парой, что в среде аристократов было лишь на ступень ниже официальной помолвки но девушка явно была заинтересована во мне и проявляла участие, которого сложно было ожидать. Может, правды были слова о том, что она полюбила меня? Я же пока однозначно об этом говорить не мог. От всех этих размышлений меня отвлек выход на арену моей команды и их противников. В этот раз из-за цвета элементов комплектов их можно было назвать синей командой. Впереди, как и в прошлые разы, шел Сергей. Он со злой спешкой окинул взглядом мою команду и презрительно хмыкнул. Жаль, что камеры не передавали речь, так как в этот момент он что-то произнес, из-за чего чуть не взбеленилась алис и только дернувший ее Владимир не дал девушке совершить первую же ошибку в еще не начавшемся бою. Если бы она посмела до объявления сигнала начать создавать технику, то их бы тут же сняли с турнира с проигрышем. Грубая и слишком откровенная провокация, но чуть не привела к победе синих. Сигнал к началу боя, и почти сразу все члены «синей» команды нацелились на Лену, и только быстрая реакция Мирослава не дала сократить число участников «зеленой» команды в первые же секунды боя. Отвлекая внимание от возникшей перед Леной каменной стены, которая уже начала крошиться под натиском сразу нескольких техник, на «синих» напали Алиса и Владимир. Девушка создала в воздухе водную плеть и ударил ей параллельно земле. Длины плети не хватило бы, чтобы достать хоть кого-то, но одновременно с этим структура техники распалась, и вода, ранее составляющая плеть, брызгами устремилась в сторону противника, прямо на лету набирая объем. Это уже были не водяные иглы, а небольшие шарики наподобие теннисных, которые еще и закручивали воду внутри себя с поражающей скоростью. Такой техники мне видеть еще не доводилось, и ни о чем похожем я нигде не считал, а значит, это не была одна из техник, входящих в рамки общего пользования, доступного любому одаренному в рамках обучения в Академии магии. То есть либо это была личная разработка Алисы, либо то, что разработал ее род. Последнее было более вероятным. Эффективность техники проявилась уже в тот момент, когда водный маг синей команды попытался воспрепятствовать атаке на рышкиной и на пути следования шаров создал водяную завесу, правда не обладающую большой плотностью из-за вынужденного растягивания на большую площадь. Не самая лучшая защитная техника из арсенала водников – но, как правило, она предназначалась для того, чтобы ослабить стихийные атаки противника из-за добавления своей. Но, к удивлению противника Алисы, ее техника нисколько не замедлилась после столкновения с завесой, а наоборот, потянула за собой шлейф из капель, разрушив защиту водника синих. До него оставались какие-то метры, что при скорости движения техники девушки было равно паре секунд. Как на пути водных шаров возникли ледяные пики, которые своими гребнями разрубили физическую составляющую техники, и водника достигло лишь несколько капель, которые, тем не менее, пробили защиту костюма и чуть не стерли половину лица одаренного. С диким криком боли он повалился на землю, и к нему подскочил его товарищ, чтобы оттащить за границу арены, пока его прикрывал уплотнившийся лед. «Самое плохое заключается в том, что я не заметил, как мой братец создал эту технику, а раз так, то и студенты подавно не могли понять, как так быстро он сумел вмешаться». Да, теперь синяя команда лишилась одного бойца, но и Сергей продемонстрировал, что не стоит забывать про него. Скорее успехом было уже то, что атака Алисы была столь удачной, так как, судя по недовольному лицу Воронова, такого не должно было произойти в принципе. Он направил руку в сторону Нарышкина, и с нее спустя секунду сорвался десяток ледяных осколков. Скорость создания техник моего родственника поражала, но удивительной была реакция Орлова, который создал перед девушкой ветряную стену и повалил ту на землю, не став надеяться только на магию. Этим он, по всей видимости, спас жизнь нашей нелегкой на характер Алисе, так как техника Сергея нисколько не замедлилась после столкновения с ветряным препятствием, и ледяные осколки воткнулись наполовину своей длины в стену позади ребят. Окажись девушка на их пути, они бы прошили ее насквозь, и, боюсь, от таких ран не смогли бы излечить целители Академии. При всем этом это не было против правил, так как одаренные шли на турнир добровольно и должны были осознавать, что у них есть все шансы погибнуть, пускай они и были довольно уверены в собственных силах и крепости защиты. Все же смертельно опасные техники, как правило, старались не применять, но мой братец не хотел поступать, как все. Не успели Орлов и Нарышкина подняться с земли, как в их сторону уже летела следующая ледяная техника. Вот только улыбка на лице Воронова сменилась удивлением, когда его техника была разрушена пламенем, созданным на ее пути. На защиту своих друзей, а за время тренировок они стали ими, встала Лена, которой совсем не понравилась такая грубая игра.